Глава 18. А Комбот? Фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Рабочие графики влюблённых не совпадали. В своё время для Сергея стало благословением преподавательское расписание. Не надо было торчать целый день на одном месте, разрешалось спокойно работать дома утром, вечером или ночью, хоть в разных носках и старой футболке. Можно было болеть или хандрить полдня а потом нагнать упущенное, просто бесценно, учитывая особенности его здоровья. Вика же была в столовой как штык, с десяти до семи. А так как они очень скоро начали проводить несколько дней в неделю вместе, этот факт наложил немалый отпечаток на некоторые чисто бытовые вопросы, заставив их обоих попыхтеть над их решением. Например, Сергей пытался было готовить человеческий ужин, но это вполне могло бы привести к обратному эволюции процессу. Картошка у него не прожаривалась, мясо было несъедобным, а салат. Вряд ли он вообще знал, как это делается и на что это нужно. Заставлять Вику так страдать, равно как и батрачить после рабочего дня, было невозможно. После долгих переговоров, утомленные любовью и нуждавшиеся в подкреплении физических сил реальной едой, они пришли к соглашению. Она будет делать то, что хорошо умеет, и не умеет он. Он же станет покорным инструментом в её хозяйственных ручках. Он и раньше неплохо справлялся с посудой и влажной уборкой. Теперь же к этому прибавились длиннющие списки продуктов, из которых Вика готовила что-нибудь вкусное на пару дней. Затем он драил сковородки, кастрюли и всё остальное. А она, если бывало настроение, добиралась до того, о чём он и не подозревал до слоя жира на стенке за плитой или пыли на вытяжке. Она отбирала у него грязные вещи и бросала их в стиральную машинку. А в выходные, о, сбылась его давнишняя эротическая мечта, выразила совершенно добровольное желание утюжить его рубашки. Вскоре Сергей ощутил, что из холостяцкой жизни шагнул в эпицентр любви и заботы и совершенно не намеревался прорывать окружение. Вика всем своим существом верила в значимость любого праведного труда, и для неё это было естественно и неотъемлемо от неё самой.